Глава семнадцатая. Никитич. Ненавижу быстрый секс. Прям воротит от мысли, что-то там делать на бегу. Но в этот раз тискал свою пташку едва ли полчаса. Дела, мать их, так. Мне завтра край надо на работу. А значит, сегодня надо все выяснить и Марийку перевести. Она-то вроде не возражает, но губки дует, да сумку не собирает. Я на нее глазами зиркаю, а у нее один ответ: что мне там собирать? Нищему одеться подпоясаться. Ну ладно, допустим. Будешь сопротивляться, увезу даже не подпоясанную. Зубная щетка в квартире запасная есть, все остальное завтра выйдем купим. Пока краса моя в очередной раз наводит марафет в душе, подхватываю свой уже остывающий кофе и выхожу на крыльцо. День какой хороший-то! Воздух стылый, прохладный и по осеннему прозрачный, аж хрустальный. В прошлом году в это время уже повсюду дожди шли и заморски срывались, а тут еще даже не везде листва облетела. Красота! Вдыхаю полной грудью, улыбаюсь. Ну что, пойдем? Марика сзади. Вышло, значит. Пойдем. Киваю, оставляя чашку на подоконник. Закрывай дом. Она достает ключи. Так. «Подожди, хмурюсь, а верхний замок?» «Да от него еще при бабке ключ потеряли?» Отмахивается моя легкомысленная ведьмочка. «М-м-м, а этот ключ тоже еще от бабки?» Щурюсь недобро. «Ну, вроде да, до нее наконец доходит, и она смущается». «Я не меняла». Упирается в мой взгляд и тут же испуганно замолкает. «Ну, хочешь, давай поменяем?» Всплескивает она руками. Нет, произношу твердо. Я хочу, чтобы ты уехала ко мне, Андрей. Набирает она воздуха в свою шикарную грудь. Так, возражения не принимаются. Отрезаю. Пошли. Где твой Колька живет? Может, машину возьмем? Марика. Машину. Смешной. «Да нашу деревню зигзагами за полчаса пройдёшь, а до Люськиного дома едва ли не десять минут. Огородами, конечно». «Этот?» — хмуро оглядывает по стройку Андрей. «Этот?» — киваю. «Домик старый, не сильно лучше моего, только вот видно, что тут мужик есть». И мужик рукастый. Стены Колька побелил этим летом, ну или как это называется, штукатурка цветная. Стоит он теперь ровненький, красивенький, Забор новый, надежный, даже по меже, калитка заперта, не то что моя, и замок порядочный. Андрей одобрительно хмыкает. Обходим огород и выходим по проулку к окнам дома. Коль, кричу я, стучу в окно, пластиковое. У нас на всю деревню домов десять с пластиковыми окнами. А чё, неплохо живёт твоя Люська? Оглядывает свеже перекрытую крышу Андрей. Так это ж всё Колька её. Отмахиваюсь. Он и ее, конечно, задолбал, но и сам. У него должно быть все самое лучшее, самое красивое. Ты бы видел их цветник. Машую рукой в сторону уже убранного полисадника. Цветник. Хмурится Андрей. Ага. Киваю. Причем именно он занимался. Колька в смысле? Слушай, а как это в одном мужике уживаться может? Ну, он встряхивает головой. что он вот такой вот хозяин и при этом бабу бьет. Я думал, Андрей пожимает плечами, трет подбородок. «Алкаш какой-нибудь?» «Да если бы алкаш, его б легче отвадить было», — шепчу я. «Не знаю, — пожимаю плечами, — но вот есть у него такое, что он сам идеальный, и вокруг должно быть все идеальное». «Вот черт!» — хмыкает Андрей. «Что?» — спрашиваю своего ненаглядного «девят». «Не клеится», — шепчет он. «Что не клеится? Не понимаю». «Ничего», — отмахивается. «Постучи еще раз». «Коль!» Стучу в окно посильнее, ору погромче. «Да нет его!» Вдруг слышим сбоку. «О, тетя Зин!» Оглядываясь на соседку. «А что, Колька уехал?» «Да умотал учора», — тянет она. «А ты чего шумишь?» Да у нее с канализацией проблемы. Хотели спросить, чего он там наделал. Включается в разговор Соколовский. О, Андреуша, что ли? Сплюскивает руками соседка. Я. Кивает мужчина. А давно ли? Какими судьбами? Где ты сейчас? Как мама-то? Тедди набрасывает свои дела и прям так, как высыпалась с крыльца в тапках и переднике, выбегает на улицу. Сам-то какой стал. Одобрительно тянет она. «Ты тут жить будешь, Али, наездами?» «Наездами, тетя Зин!» Улыбается Андрей, выбрав самый из безопасных вопросов. «Вот на рыбалку приехал, а у Марики проблемы!» Кивает он на меня. «А-а-а!» Тянет тетя Зина двусмысленно. «Понятно! Значит, у Марики!» Кивает она медленно. «У Марики!» Отвечает ей тем же тоном Андрей... И я понимаю, о чём завтра будет судачить вся деревня. Хотя нет. Почему завтра? Сегодня. А вы не знаете, делает невинное лицо мой Андрейка. У него вахта долгая. Да пока Люська дома жила, на выходные приезжал, пожимает плечами тётя Зина. А сейчас даже и не знаю. А вот вчера, как опаздывал куда, уже на ночь, глядя, дом запер, в тарантас свой прыгнул, даже рукой не махнул». Обиженно поджимает губы старушка. «Ага», — раздосадованно вздыхает Андрей. «А вы, может, знаете его телефон или что? Мне бы спросить, чего он там натворил, может, я и сам справлюсь». Он неопределенно кивает в мою сторону, намекая на мифическую поломку. «Есть». Горячокивает она. Есть телефон, сейчас дам. Да хочешь, я ему и позвоню. Не, не, не. Тут же выставляет ладони Андрей. Я сам. Спасибо. Тетя Зина скрывается у себя, а Андрюшка ругается сквозь зубы. Ну конечно, вчера он чуть не попался. Конечно, сбежал. Возвращаемся домой несолоно хлебавши. Ну если не считать номера телефона. Андрей при мне не звонит. Что-то задумал. Конечно, не про какую канализацию спрашивать он не собирался. А что тогда? Ну да ладно, то его следовательские штучки. Я отпираю свой дом, скидываю шаль. А тебе когда уезжать? Тяну расстроенно. Обедать будешь или уже пора? Подожди. Вдруг замирает Андрей. Что значит мне? Мы едем вместе. Андрей, поджимаю губы. Ну зачем не ехать? Если Колька с деревни сбежал, затем рычит Андрей. Нет, знаешь что? Упираю руки в бока. Я это один раз уже проходила, больше не хочу. Чего не хочешь? Обалдело смотрит на меня Андрей. От мужика зависеть я не хочу, выкрикиваю в запале. Я что вообще это все утро психую от того, что мне опять с места срываться вроде как надо, а тут и не надо. И хорошо мне от этого. Мари смотрит Андрей на меня в упор. А как ты хочешь со мной жить и от меня не зависеть? С соседями что ли? А кто тебе сказал Соколовский? Начинаю я и уже понимаю, что скажу и уже знаю, что он сделает. И я прям вот готова сама себе язык откусить, но не успеваю и заканчиваю фразу. «Кто тебе сказал, что я хочу с тобой жить?» «Знаешь что?» Тихо-тихо произносит он, но в глазах уже самое настоящее бешенство. «А мне плевать! В машину! Быстро!»